Глава 15. Краткая история Европы или любопытный разговор между мистером Джонсоном и горным отшельником. В Италии хозяева гостиниц очень молчаливы, во Франции они разговорчивы, но всё же вежливы. В Германии и Голландии они по большей части основательные грубияны. Что же касается честности, то в этом отношении, я полагаю, они почти везде одинаковы. «Ле лаке а луанджи» «Никогда не пропускает случая надуть вас, а почтари, мне кажется, на всем свете похожи друг на друга». «Ля ке а луанджи» Вероятно, Фильдинг хотел сказать «Ля ке де луанджи», то есть «наемный лакей». Слово «луанджи» значит «хвала». «Вот, сэр, наблюдение над людьми, какие я сделал во время моих путешествий, потому что только с названными представителями человечества, я имел дело. Моей целью при поездке за границу было развлечь себя чудесным разнообразием видов природы, зверей, птиц, рыб, насекомых и растений, которыми Богу угодно было украсить различные части земного шара. Разнообразие, которое доставляет большое наслаждение внимательному зрителю, является в то же время замечательным свидетельством могущества, мудрости и благости Творца. Правду сказать, из всех его творений только одно не служит к его чести, и с ним я давно уже прекратил всякие сношения. «Извините меня», — прервал его Джонс, — «но я всегда считал, что и в творении, о котором вы говорите, содержится такое же разнообразие, как и во всех остальных, ибо, не говоря уже о различиях характеров, обычаи и климат, как мне передавали, вносят крайнюю пестроту в человеческую природу» самоуничтожную, отвечал старик. Кто путешествует с целью ознакомиться с различными нравами, тот избавил бы себя от напрасного труда, ограничившись посещением венецианского карнавала. Там он увидел бы сразу всё, что можно открыть при разных европейских дворах: то же лицемерие, тот же обман, словом, те же нелепости и пороки, наряженные в разные костюмы. В Испании их носят с большой важностью, выдали с большим блеском. Во Франции плуты одеваются щёголями, а в северных странах неряхами. Но человеческая природа везде одинакова, везде достойно ненависти и презрения. Что касается меня, то я прошёл сквозь все эти народы, как вы прошли бы сквозь толпу у входа в театр, прошёл, толкаясь одной рукой, заткнув нос, а другой придерживая карман. Не говоря ни с кем ни слова и торопясь добраться до того, что я хотел увидеть, и что, как ни интересно само по себе, едва ли вознаградило меня за неприятности, доставленные окружающими. "Но неужели ни один из этих народов, среди которых вы путешествовали, не показался вам приятнее прочих?" спросил Джонс. "Как же, отвечал старик. Турки пришлись мне гораздо больше по душе, чем христиане". Они во крайней мере молчаливы и никогда не допускают иностранцев вопросами. Правда случается, что иной из них вас ругнёт или плюнет вам в лицо, когда вы проходите по улицам, на тем деле и кончается, и вы можете прожить у них целый век, не услышав и десятка слов. Но из всех народов, какие я видел, сохрани меня Бог от французов со своим проклятым пустословием со своей учтивостью, с вечным желанием блеснуть, как они выражаются, своей родиной перед иностранцами, то есть на самом деле выказать перед ними свое тщеславие, они так докучны, что я охотнее соглашусь провести всю жизнь с готинтоттами, чем снова шагать по Парижу. Готинтотты — грязный народ, но грязь у них снаружи, тогда как во Франции и еще в некоторых странах, которых я не стану называть, вся она внутри тщет. И поражает зловоние мой разум гораздо сильнее, чем грязь готем тоттов мой нос. Вот вам сер конец истории моей жизни. Ибо что касается длинного ряда лет, уединённо прожитых мной здесь, то они не представляют ничего занимательного для вас, так что на них можно смотреть, как на один день. Я наслаждался таким полным уединением посреди нашего многолюдного королевства, Какой я едва ли мог бы найти даже в пустынях Фиваиды. Так как имения у меня нет, то мне не докучают арендаторы и управляющие. Рента выплачивается мне аккуратно, как и следовало ожидать, потому что она гораздо меньше, чем я мог бы рассчитывать за все, что я отдал. Посетителей я не принимаю, а старуха, ведущая мое хозяйство, знает, что вся ее должность заключается в том, чтобы избавить меня оттуда от необходимости самому покупать нужное для жизни и вести какие бы то ни было дела, да ещё в том, чтобы держать язык за зубами, когда я могу её услышать. Так как я выхожу из дому только по ночам, то почти не подвержен опасности встретить кого-нибудь в этом диком и безлюдном месте. А если изредка это и случается, то все в страхе убегают, принимая меня за привидение или за лешего благодаря моему необычайному костюму и всей фигуре. Однако сегодняшний случай показывает, что даже и здесь я не нахожусь в безопасности от людской подлости. Ведь не подоспеивая на помощь, я был бы не только ограблен, но и по всей вероятности убит. Джонс поблагодарил незнакомца за труд, который он взял на себя, рассказав свою историю, и выразил удивление, как он может выносить такое одиночество. Здесь вы можете справедливо пожаловаться на отсутствие разнообразия, сказал он. Я положительно не доумеваю, как могли вы заполнить или вернее убить всё это время. Я не сколько ни удивляюсь, отвечал старик, что человеку, чувства и мысли которого прикованы к миру, часы мои должны показаться незанимательными в этом пустынном месте. Но есть одно занятие, для которого бесконечно мало всей человеческой жизни. В самом деле, разве может достать времени для созерцания и поклонения славному, бессмертному и вечному существу в средиемных творениях Коево, не только наша земля, но даже бесчисленные светила, усеивающие свод небесный, хотя бы многие из них были солнцами, освещающими иные миры, то же самое, что ничтожные атомы по сравнению с земным шаром, на котором мы живём? Разве может человек, допущенный божественным соизволением, так сказать, к общению с этим несказанным, непостижимым величием, с честь дней или годы или века слишком долгими для наслаждения таким блаженством? Если суетные забавы, удовольствия, приводящие к присущению, глупые мирские дела быстро уносят часы за часами, Тенюжели шаг времени покажется медленным у ума погружённому в столь высокое, столь важное, столь захватывающее занятие. Но если для такого великого предприятия недостаточно ни капова времени, то нет места, которое являлось бы для него неподходящим. На такой предмет можем мы бросить наши взоры без того, что он не внушил нам мысли о могуществе мудрости и благости Создателя. Не нужно, чтобы восходящее солнце заряло огненными лучами восточную половину неба. Не нужно, чтобы шумные ветры вырывались из пещер своих и сотрясали высокие леса. Не нужно, чтобы отверстие тучи проливали водяные потоки на равнины. Ничего этого не нужно для возвещения о его величии. Нет букашки, нет блинки самой ничтожной в лестнице творения, которое не было бы отмечено печатью своего великого Создателя, печатью не только его могущества, но также его мудрости и благости. Один только человек, сар нашей земли, последнее и величайшее творение верховного существа в подсолнечном мире, один человек гнушно позорит собственную природу и своим бесстыдством своей жестокостью, неблагодарностью и вероломством подвергается сомнению благость своего создателя, заставляя нас теряться в догадках, каким образом благое существо могло сотворить столь глупые и подлые животные. Да, до кого то создание, в отношении с которым я по вашему мнению несчастливо отрешён и безблагодатного общества, которого жизнь кажется вам скучной и бесцветной. С первой половиной сказанного вами, отвечал Джонс, я соглашаюсь охотно и от всей души, но я думаю и надеюсь, что отвращение к человеческому роду, высказанное вами в заключительной части вашей речи, плод слишком поспешного обобщения». Вы здесь впадаете в одну очень распространённую, насколько я могу судить по своему скромному жизненному опыту, ошибку. Вы строите представления о людях на основании самых худших и низких разновидностей этой породы, тогда как по справедливому замечанию одного прекрасного писателя, характерным для рода, следует считать только то, что можно найти у лучших и совершеннейших его индивидуумов. Я думаю, эта ошибка совершается обыкновенно теми, которые вследствие осторожного выбора друзей и знакомых пострадали от дурных и негодных людей. На основании двух-трёх примеров несправедливо осуждается весь человеческий род. Мне кажется, у меня было довольно опыты, отвечал старик. Моя первая любовница и мой первый друг самым гнусным образом меня предали. И в такую минуту, когда их предательство грозило мне самыми худшими последствиями, когда оно могло привести меня даже к позорной смерти. "Простите", сказал Джонс. "Но кто же была эта любовница и кто был этот друг? Чего же можно было ожидать, сэр, от любви, родившейся в притоне разврата, и от дружбы, возникшей и выросшей за ламберном столом? Заключать о природе женщин на основании первого примера" Или о природе мужчин на основании второго было бы так же несправедливо, как утверждать, что воздух тошнотворен и вреден для здоровья, потому что таков он в отхожем месте. Я мало живу на свете, а всё же знавал мужчин, достойных самой преданной дружбы, и женщин, заслуживающих самой нежной любви. Вы молодой человек, отвечал незнакомец, вы сами говорите, что мало жили на свете. А я, будучи старше вас, ещё держался такого же мнения. И могли бы сохранить его и до сих пор, возразил Джонс, если бы не были так несчастливы или, смею сказать, так неосторожны в выборе предметов ваших привязанностей. Если бы даже свет был гораздо хуже, чем он есть, то и тогда это не оправдывало бы таких филипик против самой человеческой природы. Ведь в большинстве своём порог есть плод случайного стечения обстоятельств, и люди часто совершают зло не будучи в глубине души дурными и развращёнными. Нет, мне кажется, никто не имеет права утверждать, что природа человеческая обязательно везде испорчена, кроме тех, кто в собственной душе находит свидетельство этой непоправимой порчи. Но ведь вы, я в этом убеждён, не принадлежите к числу таких людей. Как раз такие люди воскликнул незнакомец, этого никогда и не скажут. Мошенники так же малы, склонны убеждать вас в низости рода человеческого, как рыцари с больших дорог предупреждать, что на дороге пошаливают. В противном случае вы были бы настороже и расстроили все их планы. По этой причине мошенники, насколько я припоминаю, охотно чернят определённых лиц, но никогда не высказываются дурно о человеческой природе вообще. Старик произнес это с таким жаром, что Джонс, отчаившись переубедить его и не желая обидеть, ничего не ответил. День начал уже посылать первые потоки света, когда Джонс попросил у старика извинения за то, что так у него засиделся и, может быть, помешал ему отдохнуть. Старик отвечал, что никогда, Он не испытывал так мало потребности в отдыхе, как сейчас, что для него нет разницы между днём и ночью, и что он обыкновенно отдыхает днём, а ночь посвящает прогулкам и занятиям. К тому же, сказал он: "Утро сейчас прекрасное, и если вы можете ещё обойтись без сна и пищи, то я охотно покажу вам несколько прекрасных панорам, каких вы, верно, никогда не видели". Джонс с готовностью принял предложение, и они тотчас же вышли вместе из домика. Что же касается Партриджа, то он заснул глубоким сном как раз в ту минуту, когда старик кончил свой рассказ. Любопытство его было удовлетворено, а последующий разговор не был настолько занимателен, чтобы прогнать чары сна. Джонс поэтому не стал его тревожить. Читатель тоже, может быть, будет рад если и ему будет оказана такая же милость, и потому мы кончаем на этом восьмую книгу нашей истории.